Глава 35. Мания величия Виктора Гюго Некоторых писателей мы любим просто за их прекрасные книги. Это самые совершенные и чистые отношения писателя и читателя. Некоторые запоминаются нам свои биографии, манерой работы или тем, какой след они оставили в истории. Виктор Гюго для меня. Один из писателей второго типа. Я узнал его еще в детстве, конечно же, как автора отверженных. Я полюбил его за то, что он так точно передал атмосферу больших городов. Поразительный драматизм улиц. Мне нравилось, что он изобразил города где одновременно происходят несвязанные друг с другом события. Например, когда в 1832 году парижане сражаются на баррикадах, На кафе через две улицы доносится стук бильярдных шаров. В юности меня поражало то, что повлияло на самого Достоевского. Изображение грязного и мрачного города, где собрались несчастные и обиженные. Когда я стал старше, помпезный, напыщенный, вычурный, фальшивый тон в книгах Гюго начал раздражать меня. Мне было неприятно, когда я читал, например, в историческом романе 93 третий год» скучное, на несколько страниц описание того, как на корабле во время шторма сорвало пушку и швыряла ее по палубе. В одном письме Набоков, осуждавший Фолкнера за явное влияние на него, Гюго, приводит цитату из Гюго «Человек смотрит на виселицу, виселица смотрит на человека». Гюго использовал пламенную риторику и драматизм с налетом романтичности в самом плохом смысле слова для создания величественных образов. Но именно это раздражало меня больше всего. Французские писатели-интеллектуалы от Эмиля Золя до Сартра обязаны гуго его пристрастию к величественному. Его тезис о том, что писатель должен быть сторонником справедливости и борцом за благо общества, оказал влияние на всю мировую литературу. И отчасти благодаря этой страсти к величественному и ее сознанию Гюго стал живым символом собственных идей, что еще хуже, прижизненным памятником самому себе. Он столь явно демонстрировал свое величие, что вызывал у людей раздражение. Его подозревали в неискренности. Однажды, говоря о гении Шекспира, он и сам сказал, что опасность величия заключается в неискренности. Но, несмотря на эту фальш, триумфальное возвращение и ссылки придало образу Гюго некую достоверность, как, впрочем, и то, что он умел общаться с народом, а его герои занимали умы жители не только Европы, но и всего мира. Возможно, просто потому что в те времена французская литература была в авангарде европейской цивилизации. Поэтому некогда великие французские писатели. Какими бы националистами они ни были, обращались не только к Франции, но и ко всему человечеству. В наши дни дела обстоят иначе, поэтому в воспоминаниях Франции о своем великом соотечественнике чувствуется привкус ностальгии по дням былого величия.